Универсальный язык. Девятое. Прежде чем подойти к понятию универсального образования, необходимо рассмотреть вопрос об универсальном языке. Обучение – это в первую очередь общение, а коммуникация невозможна, если нет общепонятного средства общения. Отсюда возникает потребность в языке, которому можно было бы обучать как универсальному второму языку. Десятое. Совершенно ясно, что все попытки создать такой язык искусственно, эсперанто, идо и другие, провалились. Похвальное, быть может, желание изобретателей потрафить национальной гордости тех, из чьих языков берутся разрозненные элементы, которые затем сводятся воедино, приводит их всех к тому, что в результате создается нечто абсурдное, на практике неприменимое, поскольку эта затея изначально убивает всякую надежду найти учителей, которые были бы природными носителями такого языка, нет и реально существующие испытанные модели, на которые можно опереться для его дальнейшего развития и обогащения, но хуже всего, пожалуй, то, что все эти псевдоязыки не имеют своей литературы. Одиннадцатое. Универсальный язык должен отвечать четырем требованиям. Первое. Он должен иметь в основе уже существующие и широко распространенный язык. Второе. Он должен быть аналитическим, а не синтетическим. Синтетическими мы называем языки, в которых знаковые единицы смысла и синтаксической функции содержатся внутри каждого слова, то есть языки, в которых есть категория рода и система склонений, и широкая вариативность в порядке слов. Аналитические языки располагают меньшим набором подобных характеристик и в гораздо большей степени зависят от четко фиксированного порядка слов. Третье. Он должен обладать фонетической системой написания слов, построенной на ограниченном количестве символов. Четвертое. Он должен быть в состоянии обеспечить как эффективный и простой, или исходный уровень коммуникации, так и богатый возможностями и гибкий, более сложный уровень. Двенадцатое. Самый употребительный с точки зрения количества говорящих на нем язык китайский можно отмести сразу. Количество символов, которые нужно запомнить, чтобы на нем читать, увы, бесконечно. Система произношения в нем политоническая, то есть значение может зависеть от музыкального тона. В нем огромное количество диалектов и семантически он, как знает всякий переводчик китайской поэзии, удручающе многозначен. Тринадцатое. За одним единственным исключением все основные европейские языки, будь они романская, германская или славянской группы, сохраняют слишком много синтетических черт в синтаксисе и склонении. Тоже справедливо и по отношению к арабскому, сколь бы интересными и образными ни были категории рода и сложные формы глаголов и существительных в литературном отношении, в филологическом отношении они избыточны. Всякий, кто возьмется разрабатывать новый язык, имея в виду прежде всего легкость в изучении и применимость на практике, без сомнений, все эти излишества отбросят. 14. Отсюда мы приходим к неизбежному выводу, что самый подходящий из всех языков — английский. Он уже де-факто второй язык во всем мире, и любому, кто преподает иностранные языки, понятно, в чем тут дело, он наименее синтетичный из всех распространенных языков, и, следовательно, самые легкие для изучения. Если же мы, британцы и американцы, полагаем, что он стал общеупотребительным единственно по причине нашего прошлого и настоящего политического могущества, то мы глубоко заблуждаемся. Все больше иностранцев говорит по-английски просто потому, что это наиболее подходящий из имеющихся инструментов, не потому, что нас любят или нами восхищаются. Пятнадцатое. Преимущества у английского языка весомые. Он занимает второе место в мире по количеству говорящих на нем, из числа тех, для кого это родной язык, и он имеет самое широкое хождение среди тех, для кого он не родной. Его диалекты, в отличие от китайских, по большей части взаимопонятны. Он располагает богатой литературой, как в исторической ретроспективе, так и современной, и у него мощные ресурсы и потенциал для нового развития. Алфавит его прост, и он отлично приспособлен к и для простого, и для сложного уровней выражения. Шестнадцатое. Есть у него, разумеется, и недостатки. Его орфография, по сравнению с таким языком, как, например, итальянский, очень далека от его фонетики. Сохраняет он и некоторые синтетические черты, в том числе ряд досадных отклонений в словоизменении. В некоторых устных формах, например, в британском английском, он становится почти тоновым языком, где множество нюансов смысла зависят от от едва уловимого для иностранца смещения интонационного акцента. Богатство его вокабуляра в два, а то и в три раза больше слов, чем в большинстве других европейских языков, тоже создает определенные трудности для его применения. Семнадцатое. Но необходимые в этом случае усовершенствования не так уж страшны, разве что для тех из нас, для кого английский родной язык. И самая настоятельная потребность — Введение фонетической системы орфографии, благодаря чему не только упростится написание, но произойдет и кое-что поважнее, станет легче усвоить правильное произношение. Горячим сторонником такого шага был Бернард Шоу, и до сих пор никто не сумел убедительно опровергнуть его доводы. Рационализация ныне существующего алфавита поистине небольшая цена за то, чтобы открыть новые широчайшие возможности для использования английского языка. 18 -е. вторая область подлежащая усовершенствованию это упорядочение исключений из правил словоизменения и синтаксиса и Эта задача потруднее учитывая какое количество исключений касается как раз самых употребительных слов достаточно упорядочить то есть привести в соответствие с общими правилами предложения айсоу замен вокингхад в которой должно было быть бы записано айсид замен свокингхадли чтобы осознать, какие тут расставлены ловушки. И все-таки в словоизменении много больных мозолей, которые легко поддаются лечению и без риска попасть в ловушку двусмысленности. Девятнадцатое. Язык — это инструмент, самый важный из всех, которыми располагает человек. Мы не должны позволить, чтобы что-то, будь то предубеждение лингвистов-шовинистов или наша если мы от рождения говорим на английском, неприязнь к варварским нововведениям в собственном языке, стала на пути к единоязычному миру. В определенном смысле главная забота лежит именно на носителях английского языка. Нам следует усовершенствовать наш инструмент, чтобы он смог выполнять особую функцию. И, судя по всему, остальной мир тогда с удовольствием будет учиться им пользоваться.